Глава семнадцатая Бой подходил к концу. Остатки волков еще сопротивлялись. Но даже к самым крепким, бронированным по самые уши щитоносцам уровня 40+, окончательное подбиралась вплотную. Гром и его телохранители держались на чистом упрямстве. На победу или хотя бы на бегство сил уже не было. Я все-таки переиграл многоопытного клан Лида. Сказался опыт масштабных сражений, в которых мне не раз приходилось командовать весьма разношерстным войском. Гром не хуже меня умел бафать свой облаченный в тяжелые доспехи Хирт, держать строй и прятать лучников за щитами танков. Но боевых единиц у меня оказалось больше. И я использовал их с толком». Лобовая атака тяжелой конницей была лишь отвлекающим маневром. И как только Гром развернул свою стальную машину, встречая мой удар стеной щитов, крысы и еще пара десятков наемников набросились на него с тыла. С самого начала боя Роланд прятался за кишек тенами, где его не смогли бы заметить даже истинным зрением. И вот его время пришло. Я действительно бросил вольные отряды в самое горнило. Но именно тогда, когда нужно». Легкая конница налетела внезапно, и уже через несколько мгновений наемники врезались в строй волков, рубя направо и налево. Гром огрызался. Я своими глазами видел, как бронированный гигант сдернул одного из крыс с лошади и насадил на меч. и все же перестроиться и сражаться на два фронта уже не успевал никак. Не знаю, сколькими из людей Роланда я пожертвовал. Потеряв скорость, лишенные внятных доспехов всадники стали для волков добычей. Но задачу свою выполнили. Бронированный строй рассыпался, и собраться обратно уже не смог. Непробиваемая стена передо мной развалилась на отдельные щиты. и на каждого из волков разом навалились по несколько всадников. Гром ревел, размахивая тяжелым мечом во все стороны, кромсал людей и лошадей, убивая без разбора, но терял одного воина за другим. Может, в тех играх, что попадались ему раньше, опыт, мастерства и запредельный уровень могли вытащить даже безнадежную схватку. Здесь, в Гордарике, один в поле не воин. и даже самого крутого бойца рано или поздно загрызет толпа мелкоты. Впрочем, отборных рыцарей из отряда Вацлава и высокоуровневых кишектенов назвать мелкотой уже как-то не получалось, даже по сравнению с топами волков. Неписи уровня 20+, не только умели крепко ударить, но и, что, пожалуй, даже важнее, за годы сражений приобрели опыт. который иной раз оказывается не менее ценным, чем сверхчеловеческий запас здоровья и мастерство обращения с мечом или топором. Всадники атаковали тяжеловесов хирдманов с наскока, стараясь лишний раз не подставляться под смертоносные мечи класса не ниже уникального выматывали и без того уставших волков, заставляя выжигать остатки выносливости в попытках поймать более быстрого противника и отходили на безопасное расстояние для того, чтобы через мгновение напасть снова. Дорога под ногами превратилась в сплошную розовую кашу, в которой кровь, грязь и растаявший снег смешались примерно в равной степени. Со всех сторон доносились звон стали и победные крики. Каждый раз, когда один из бронированных здоровяков северян падал, рыцари радостно вопили и тут же спрыгивали с коней, чтобы поскорее рыжить бедняги голову. Гром уже успел смекнуть, к чему все идет, и теперь носился по полю боя, призывая меня выйти и разобраться, как подобает мужчине. Но я предпочитал не вступать в рукопашный бой без надобности, прицельно отстреливая уцелевших волков огненным хлыстом. Пожалуй, еще неделю или две назад я непременно взялся бы за саблю, чтобы подраться один на один, но не теперь. К йоту нам честность. Вряд ли кто-то из врагов стал бы играть в благородство на моем месте». И уж если я могу победить, не подставившись под смертоносные клинки топовых игроков клана, так и сделаю. Я пришпорил коня, раскрутил над головой огненную плеть и ударил грому под щит, цепляя ноги. Даже после десятка мелких ран он оставался чудовищно силен. На мгновение мне показалось, что скорее я сейчас вылечу из седла». и все-таки наших с конем вместе сил оказалось чуть больше. Пылающий шнур натянулся, загудел, и огромная, перепачканная своей и чужой кровью фигура покачнулась и упала, громыхнув о землю всеми килограммами доспехов. Гром взмахнул мечом, подрубая ноги одному из кстати подвернувшихся рыцарей, но подняться уже не смог. Огромный черно-желтый щит с треском переломился надвое, и на дорогу хлынула кровь. Выкованные в прашне полуторные клинки поднимались и опускались, раз за разом пронзая уже неподвижное огромное тело. Рыцари били наверняка, словно боясь, что страшный враг каким-то чудом встанет, чтобы снова нести смерть. Я не стал даже считать, скольких гром с волками прикончили перед тем, как загреметь на окончательную. Неписи и игроки лежали на дороге вперемешку, и первых было чуть ли не в четверо больше. Мы победили, но и цена оказалась немалой. «Славная битва, друг мой!» — Вацлав стащил с головы шлем. «Но я не вижу среди убитых моего дяди Сигизмунда», «Неужели предателю удалось уйти?» «Может быть!» Я пожал плечами. «Пусть бежит и прячется за стенами. Ему все равно не удержать их без воинов». «Ты слишком самонадеян», — вздохнул Вацлав. «Тебе неизвестно, сколько еще людей осталось в прашне. Я насчитал здесь немногим больше трех сотен. Но сколько из тех, кто охраняет замок, сохранит ему верность теперь, когда он проиграл битву?» Его лучшие воины погибли. Я вытянул руку туда, где остались лежать всадники Сигизмунда. Люди прашны сами, вздернут предателя и откроют тебе ворота, как только увидят войско под твоими знаменами. «Пожалуй», — Вацлав нехотя кивнул. «Но все же я жалею, что не встретил дядю в бою. Тогда мой отец уже был бы отмчен». «Не спеши, князь», — усмехнулся я. Ему не уйти от своей судьбы, так же, как и нам не уйти от нашей. Уже скоро ты вернешь себе то, что твое по праву. Хотел бы я знать, чего это будет стоить всем нам. Вацлав чуть привстал на стременах. Похоже, считал убитых. Мы тоже потеряли немало славных воинов. Порази меня, Тор, своим молотом, если это не так!» — проворчал появившийся неведомо откуда Рагнар. «Сегодня в небесные чертоги отправились многие из тех, кто шел за нами с самого эллиги Я заметил, что Рагнер и сам здорово припадает на правую ногу, но по-настоящему серьезных ран он, похоже, не получил. «Вигдис!» Я заозирался по сторонам, отыскивая глазами огненно-рыжую шевелюру. «Она цела? Айна!» «Защитница Фрейя присмотрела за ними обеими!» Рагнар покачал головой. Но на Эйнора Безбородова ее милости не хватило. Он убил троих, но и сам пал. Еще одна потеря. Я так и не успел по-настоящему привязаться к кормщику Орма Ульфриксона, который служил мне с того самого дня, как я пощадил его после битвы за Фолькьорг. Но почему-то в ушах звучал его смех. Он всегда улыбался. «Даже после того, как я сжег половину его красивого лица огненным хлыстом. Прикажи собрать убитых, мой конунг, и чужих тоже», — проговорил я. Они храбро сражались и заслужили место в небесных чертогах. «Только не Гудрад Беспалый!» Рагнар злорадно оскалился. «Я насажу его голову на копье, а тело оставлю вороном». «Разве достоин предатель и убийца моего отца пировать рядом с героями?» «Это не мне решать, Конунг». Я склонил голову. «Но поспеши. Лучше сжечь тела до того, как ночные звери вылезут из своих нор». «Мои люди помогут твоим», — проворчал Вацлав. «Я не верю в сказки, но все чаще слышу, что мертвые не очень-то хотят лежать в земле. Нужно сжечь всех до единого». Или нас ждет нашествие зомби? Впрочем, я не удивился бы и этому. Одному все отцу известно, какие еще сюрпризы приготовил для нас грядущий Рагнарек. Тогда мы с Тимуджином займемся лагерем. Я тронул поводья, разворачивая коня. Нужно отдохнуть хотя бы немного и разделить добычу. У северян с черным волком на одежде наверняка найдется немало славных клинков и кольчуг. «Только не забудь срубить им всем головы, Ярл!» — буркнул Рагнар. «Надеюсь, у Сивова осталось не так уж много таких воителей. Простым смертным не под силу так сражаться. Я едва поверил, когда упал последний из них». Вацлав удивленно покосился на Рагнара, потом перевел взгляд на меня, но промолчал. Видимо, военные трофеи и завтрашний поход на Прашну волновали его куда больше, чем нюансы похоронных церемоний. Впрочем, как и меня, я уже давно упаковался в неплохое снаряжение, но от участия в дележке добычи отказываться не собирался. Наверняка у Грома и его соклановцев найдется немало уникалок с запредельными характеристиками, а то и парочка предметов класса легендарной. «Мне уж точно не помешает что-нибудь на прирост здоровья. В грядущих сражениях войны Сивова будут любой ценой искать меня на поле битвы. И отсидеться за чужими щитами наверняка получится не всегда. Так что самое время отыскать Тимуджина, пограбить трупы, а заодно и прочитать сообщения от Славки. Целых 15 штук, в которые я так и не удосужился заглянуть. И одно свежее». Слав, лично Антар. Абрикосище, у вас там все нормально. Сколько экспрессий только для того, чтобы спросить, как дела? Не верю. Антар, лично Слав. Жив-здоров, орел. Победили, ясное дело. Ты чего орёшь Слав, лично Антар. Да тут полный абрикос. Слав, лично Антар. Так, я тебя вроде вижу. «Сейчас расскажу». «Видит? Да он же сейчас должен быть в лагере». Я тут же завертел по сторонам головой и только потом сообразил переключиться на истинное зрение. И тут же увидел вдали, как раз с той стороны, откуда мы пришли, яркую искорку. Славка явно спешил. «Антер, лично Слав. Что случилось?» «Слав, лично Антер». «Да тихо ты, сейчас уже приеду, расскажу. Хреново наше дело». «Слав, лично Антар. Очень». Внутри будто укололо, что-то острое и очень-очень холодное. Чуйка отчаянно заверещала, требуя тут же сорваться в галоп и мчаться навстречу Славке, чтобы срочно узнать, чего же такого стряслось. Наверное, я мог бы узнать что-то из истории сообщений, но даже заглядывать туда почему-то не хотелось.